Глава шестая. Лера подъехала к школе, когда машина Каратова уже стояла возле входа. «Все же доставила ему хлопоты», — вздохнула Лера. «Ничего, извинюсь». Она заметила их сразу. Татьяна Николаевна, Глеб и... И какая-то девушка. Новый тренер, что ли? По одежде не похоже. В узеньких брючках, в коротенькой курточке, волосы распущенные. «Нет, в таких брючках точно на коня не влезешь». — Здрасте, — подбежала она, — а вот и я. — Ух ты! — неожиданно удивился Каратов. — И ты здесь? Здорово! Лера немножко поежилась. В принципе, чему удивляться? Они же договаривались? Лерочка тепло улыбнулся Глеб и обнял незнакомую девушку. — Познакомься, это моя Ксения Федоровна Сутулова. Тоже страшно хочет сесть на лошадь. И он так на нее посмотрел, что у Леры в животе что-то больно заныло. И не только у Леры. Она видела, как сникла Татьяна Николаевна и бросила виноватый взгляд на Леру. «Не понимаю», — пожимала в это время плечиками девушка, «с чего он придумал, что я хочу на лошадь? Да я вообще боюсь этих кобыл. Вон у них морды какие страшные». Каратов хитро усмехнулся. «Да? А кто мне писал в СМС, что страшно мечтает стать наездницей? Кто меня просил в конную школу привести. «Вот уж не знаю», — посмеивалась Ксения. «Я терпеть не могу писать эти смс Слава богу, не первоклассница». Лера обомлела. Она еще ничего толком не поняла, но что-то начинало прорисовываться. «Ладно тебе», — успокоил свою спутницу Глеб. «Сейчас ребята подъедут. Ксюш, пойдем, я тебе покажу коня, который мне больше всех нравится. А Анфиску на него не сажают, представляешь? Жалко им, что ли?» — недовольно бурчала девушка. — Не жалко, просто у него характер. Он полностью растворялся в своей девушке. Весь. Он даже не видел, как на него смотрели Лера и мать. Если бы видел, понял бы многое. Но он обнял Ксению за талию и увел к конюшням. — Это несерьезно. Не глядя на Леру, проговорила Татьяна Николаевна. Не такая мать нужна Анфисе. Лера горько хмыкнула, а ему нужна только жена. Посмотрим, решительно заявила Татьяна Николаевна. Не раскисай. И еще, если любишь, надо бороться. А тебе, тебе надо бороться вдвойне, и за себя, и за сына. Вадик Лебедь тоже любит. Тоже, эхом повторила Лера и попилась к своей машине. Скажите Вадику, что я жду его у себя. Не скажу, вдруг возразила Татьяна Николаевна. У нас впереди два выходных, а мы с детьми должны париться в городе. И это в такую жару. «Я вообще хотела забрать их сейчас с собой и увезти к тебе на дачу. Мы уже и вещи собрали». «Езжайте», – кивнула Лера. «Ключи там, Вадик расскажет, где». «Не раскисай», – еще раз приказала Татьяна Николаевна и отправилась ближе к манежу. Лера сидела в машине и тупо слушала музыку. Она даже не плакала. Некому было плакать. Внутри будто никого не было. Вот снаружи еще оставалась одежда, было какое-то лицо, болтались руки». а внутри никого и ничего. Пусто. Занятия кончились, и дети гурьбой выскочили к своим родителям. Лера видела, как и ее Вадик подлетел к Татьяне Николаевне. Та поправила ему шапку, что-то сказала, и он послушно закивал. Вот к ним подошел Глеб и его дама, конечно. Анфиса вся надутая, а Вадик какой-то вдруг стал потерянный. Лера вышла из машины. Хватит. Она слишком близко допустила к себе чужую семью. Ее мальчишка опять придумал себе невесть что и будет мучиться. «Вадик, поедем домой?» Постаралась улыбнуться она сыну. «Чего ж домой?» Возразила Татьяна Николаевна. «У нас сегодня выезд на дачу запланирован. Или вы нас решили не пускать на отдых?» «Лера, да ты что?» Весело возмутился Глеб. «Отпускай их немедленно. Мы хоть отдохнем». — Тетя Лера, — законючила Анфиска, — ну пусть мы едем, а? — Конечно, пусть едут. Не могла остаться в стороне и любимая Глеба. Глеб хоть спокойно посидит в ресторане и не будет дергаться. Вот так и надо было сразу писать. Хочу в ресторан. Снова вернулся к теме СМС Каратов, а то в школу ее потянула а сама лошадей боится. — Да ты достал меня своими лошадьми, — весело засмеялась Ксения. Не писала никаких СМС. Я их терпеть ненавижу». «Это я писала», — спокойно произнесла Лера и прямо посмотрела в глаза Глебу. «Ты?» — вытаращился он. «Так это я с тобой? Тебе?» «Могу себе представить, что он вам там писал», — фыркнула Ксения. «Зачем?» — продолжал удивляться Каратов. И вдруг резко добавил. «А почему не подписались? Специально?» «Лера перебила сына Татьяны николаевна Так мы едем к вам на дачу?» «Простите, у нас уже время. Мы должны еще зайти в магазин». «Вадик, Анфиса, вы придумали, что мы будем брать?» «Сосиски, чтобы на костре жарить», – взвизгнула Анфиска. «Ну и вкусы у вас, девушка», – качнула головой Татьяна Николаевна. «Возьмем хорошего мяса и будем жарить на костре. Кстати, тебе надо непременно переодеться. Эта белая курточка для дачи слишком маркая». «А у нас там много детских курточек, можно переодеться». и Анфиса будет чистой», – пискнул Вадик. «Так ему хотелось поскорее отправиться на дачу жарить мясо». «А мы в ресторан, да?» – тихонько проговорила Ксения Глебу. «Но не настолько тихонько, чтобы ее не могла услышать Лера». По лицу скользнула гримаса боли. Наверное, Каратов это заметил, потому что вдруг предложил. «Лера, а поедем с нами, а? Чего ты дома одна будешь делать?» «Да что вы!» — испуганно пробормотала Лера. «Нет-нет, я... у меня дела». «Езжай!» — твердо велела Татьяна Николаевна. «Никуда твои дела не денутся. Дела у нее. Глеб, забирайте Леру. Вам будет веселее втроем». «Поедем!» — снова наседал Каратов. Лера мучилась страшно. Она никак не умела отказывать. Вот уже вроде научилась, уже стала получаться и снова все рухнуло. «Ничего она сама не может!» «Так, значит, я сажусь с тобой в мою машину, а Ксюша в твою, чтобы ты не сбежала». Уже вовсю распоряжался Каратов. «Ксюш, ты с той машиной управишься?» «Подумаешь, невидай», — фыркнула девушка. «Я просто подумала...» «Вот и хорошо», — перебил ее Каратов. «Ты меня познакомила со своими друзьями. Теперь я тебя буду знакомить со своими. Знакомься, друг номер раз, Лера Назарова». Очень приятно, — шутливо склонила голову девушка и направилась к машине Леры. Да уж, хороший вечерок и приготовил Каратов. Сначала уволок ее к этим жеребцам, теперь вот еще эту гирю с собой потянул. Друг номер раз. Ха, а то она не видела, как этот друг на Глеба пялился. Ну что ж, вы сами этого хотели. Будет вам чудный тихий вечерок. Глеб, зачем это? Заволновалась Лера. Я и сама могу прекрасно доехать. «Ты сбежишь, знаю я тебя», — не допускал возражений Каратов. «Не беспокойся, она хорошо водит. А если... то у нее машинка не хуже. Поменяйтесь». Они ехали в машине Каратова, и в нос Леры лез его запах. Глаза избегали его взглядов и натыкались на его ухоженные, красивые руки. В уши лезла медленная мелодия из динамиков и... и голос Глеба. «Он был везде». «Лер, ты представляешь, ужас какой!» — весело болтал Каратов. «А я ведь решил, что ты ксюша смс посылала. Я там такое писал. Ну, дурак же, что скажешь? Но зато хоть тебя повеселил». «Это да!» — горько кивнула Лера. «Я каждый раз жутко веселилась». Каратов помолчал какое-то время, а потом неожиданно произнес. «И я сам бы повеселился, если бы мне сказали месяц назад, что я такую чушь писать буду. А тут развезло». Там не было чуши, — проговорила Лера. Там были хорошие слова для любимого человека. И ты... ты подумала... Нет, я подумала, что ты просто ошибся номером. Ну, так ведь и вышло, — рассудил Каратов и быстро перевел разговор на другую тему. А как наш Назаров? Больше не появлялся? Он не появится, он не из храбрых. Понятно. О, наша Ксюша уже какой-то ресторанчик отыскала. Смотри, вон куда заворачивает. И Лера снова заметила, какой любовью у него загорелись глаза. Даже голос стал мягким и нежным. Ну что ж, хоть узнать, каким Каратов может быть, когда влюблен. Интересно, у мужиков это заложено, что ли, чтобы мучить женщин? Ведь какой умный Глеб! Как же он мог не понять, что для Леры это самое тяжкое испытание? Да. Смотреть на их влюбленную пару. Или он ее вообще за женщину не считает? Каратов подъезжал к ресторану в смешанных чувствах. глупо как с этими смс получилось. Из чего он взял, что писала Ксения? Сам придумал, да еще и на Леру накричал. А та-то тут при чем? Ну да, она написала первое. Что-то там про... как же там... Ага, с стишок эдакий, что его кто-то ждет. Наверняка хотела поддержать. Черт, тогда же к ней этот ее супруг и приходил. Лера просто у Глеба помощи просила. — Ну да, затейлива так. Так ведь это понятно. Она, барышня, стеснительная. Побоялась просто написать «Приходи». Вот и выдумала. Он бы и не понял нифига, если бы Анфиска не позвонила. А он-то уши развесил. Да еще и на Леру накричал. Ну ничего, сейчас она в ресторане развеется, он извинится. Так тогда что же получается? Получается, что Ксения ему и вовсе ничего не писала? — Ох уж эти кроссворды! Целая неделя, как плита на горбу! А тут еще не легче. В ресторане было еще не людно. Зато заказ быстро принесли. Правда, Лера почти не ела, но уж парочка влюбленных на аппетит не жаловалась. «Вот такая маленькая! А ведь целого барана съела!» — шутливо удивлялся Каратов, с любовью глядя на Ксению. «Я зато много энергии трачу», — весело щебетала та. «Сейчас, как музыка заиграет, я как пойду в пляс...» «Да видел я, как вы пляшете», — фыркнул Каратов. «Лер, ты представляешь, был я как-то с их молодежью. Музыка... Нет, это я просто не передам. В общем, когда племя индейцев ритуалы проводят да есть ли еще деревни три вместе, что-то похожее?» «Да уж, конечно», — возмутилась Ксения. «Хорошая музыка. Не под ваши же стариковские траля-ля плясать?» Лера вздрогнула. «Как же девочка может так Каратовой обижать? Какой же он старик?» «Да?» — ничуть не обиделся Каратов. «А чего ж вы под свое траля-ля не плясали?» «Лера там все ходуном ходит, а эти хоть бы раз вышли. Даже танцевать не умеют». «Как мы свою молодежь воспитываем?» «Нормально. Сам увидишь». и он увидел, правда, не сразу, а ближе к завершению, когда уже гости ресторана были изрядно навеселе, когда огни не так били по глазам, но зато музыка играла на полную мощь. Ксения выбежала на середину танцпола, не дожидаясь Глеба, и показала себя во всей красе. Как она танцевала! Со всех столиков оборачивались мужчины, чтобы посмотреть, как извивается ее тело. Каратов не мог отвести глаз. а Лера, Лера не могла отвести глаз от Каратова. После бурного танца зазвучала медленная музыка. Каратов поднялся, чтобы пригласить Ксению, но кто той сразу же подлетел какой-то молоденький паренек. И Ксения отправилась с ним, даже не взглянув на Глеба. — Вот так, — смущенно проговорил Каратов. — Лера, пойдем? Конечно, надо было гордо отказаться и сказать, что она тоже не спасательный круг и не на безрыбье рак, Но она стала и пошла, и не просто стала. «Глеб, ну, наконец-то!» – постаралась весело ответить она. «А я сижу, жду, жду, думаю, и когда же меня Каратов догадается пригласить?» Тот усмехнулся, понял. Она никогда с ним не танцевала, никогда не чувствовала его так близко. Хотя чего уж там, какое близко! Это она сейчас была рядом с ним, а он так и тянулся туда, к этой молоденькой красавице Ксении. «Смотри-ка, они такое вытворяют!» — с какой-то обидой проговорил Глеб, глядя на любимую. «И ничего они не вытворяют!» — дернула плечом Лера. «Сейчас все молодые так танцуют. Вот не успеешь и и твоя, Анфиса, так же танцевать будет!» Танец кончился, а лучше бы он продолжался еще. Глеб посадил Леру и глазами стал искать Ксению, но таня успела дойти до своего столика, музыка заиграла снова, и девушка тут же начала танец с новым кавалером. Теперь Каратов Леру не приглашал, да и она понимала, этим его не успокоишь. «Лер, может быть, я и в самом деле для нее старый?» — просил вдруг Каратов, глядя, как прижимается к партнеру всем телом Ксении. «Ей бы кого помоложе?» «Зачем?» – испугалась за него Лера. «Глеб, ну что ты говоришь? Ну какой ты старый? Господи, вот всякую ересь несешь. Ты себя что, в зеркале не видел? Красивый, взрослый, настоящий мужчина? Да о таком девчонке только и мечтают. Сейчас все девушки выходят замуж за тех, кто старше». Каратов горько хмыкнул. «Выходят не за тех, кто старше, а у кого денег больше. А Ксения в финансах не стеснена. Есть у нее деньги». «Да при здесь деньги?» — взвелась Лера. — Она тебя любит. Это же сразу видно. А что танцует с другими, так ты тоже ведь тоже со мной танцевал, а сам, сам только о Ксении думал, так ведь? Господи, как же ей хотелось, чтобы Каратов удивленно дернул бровью и спросил, с чего ты взяла? Но он не спросил. — Молодая она еще, преступно молодая. «Почему преступно?» — не поняла Лера. «Потому что... потому что с моей стороны это... это гадко!» — поморщился Глеб. «Девчонка красива, молода, умна, а я... я тут ей вскружу голову, повешу на нее свою старость, свои заботы и... и Анфиску. «Но она же не вечно будет молодой, повзрослеет, у самой дети появится», — рассуждала Лера. «Можно подумать, ты первый на такой молоденькой женишься. И потом... ну какая она молодая!» Лет двадцать шесть уже есть. Моложе, ей двадцать пять. Сними макияж, сделай скидку на стройную фигурку. Двадцать шесть лет точно есть, а это уже не восемнадцать. Ну да, хоть и утешает. И потом, в таком возрасте девушки уже сами настроены на семью и детей. Так что... Ты умеешь успокоить. Умею. И что самое главное... — Уже совсем устала, — проговорила Лера. Она хотела провести этот вечер с тобой, а ты притащил в ресторан еще и меня. А это, это никому не понравится. Вот и получай. — Ты думаешь, — не поверил Глеб, — ты думаешь, она к тебе приревновала? Лера даже обиделась и не сумела скрыть это. — Да, Глеб, я думаю, что ко мне еще можно приревновать. А потом вдруг разом сникла Ну, если не приревновать, то просто обидеться на то, что ты приволок третьего. лишнего — Точно, — блеснул глазами Глеб. То — То-то я смотрю, она надутая какая-то. — Лерка, ты ж просто умница. — Я знаю, я просто умница. Каратов стал смотреть веселее, похоже, и в самом деле успокоился. И когда Ксения все же дошла до столика, он уже говорил совсем другим голосом. — Вот и наша звезда. Ксюш, садись. Девочки, давайте выпьем за вас. горели счастьем глаза Глеба. Я тут пригляделся, во у меня самые красивые, и пусть мне все завидуют. Я не пью, смутилась Лера, да и за рулем. А на меня такое вино не действует, фыркнула Ксения, поднесла фужер к губам и через край посмотрела на Глеба огромными прекрасными глазами. Будь Лера мужчиной, она непременно влюбилась бы только в Ксению. Таких красивых она еще никогда не встречала. Они с Каратовым прекрасная пара. Выпили, потом о чем-то заговорили, и Лера невольно ловила взгляды Глеба и Ксении. Они, казалось, не замечают никого, даже Леру. А она сидела и не могла придумать предлога, чтобы уйти от этого пиршества любви. Зазвонил телефон. Высветился номер Вадьки. «Ой, ребята, мне пора!» Быстро подскочила Лера, схватила сумочку и прижала телефон к уху. «Вадик, как вы там? Доехали? Ключи нашли? А спички есть там?» «Вадь, они там, знаешь, где окошко?» Она выскочила из ресторана, сын уже положил трубку, и надо было уходить. «Лер, что там?» — раздался вдруг позади нее знакомый голос. «Там?» — вздрогнула Лера. «Там все хорошо, доехали. Я пойду, Глеб, уже поздно». И она пошла, старалась идти прямо, не сутулясь и не оборачиваясь, но, садясь в машину, все же не выдержала. Посмотрела назад. Каратов стоялся на том же месте, чуть склонив голову на бок и пристально глядя ей вслед. Заметив, что она обернулась, нерешительно помахал рукой. Понял? Догадался? Кто знает, о чем он сейчас думал? Да и какая теперь разница, если там, за дверями, его ждет самая прекрасная девушка на свете? Для него. Лера приехала домой, залезла в душ и сразу же юркнула в кровать. В доме стояла тишина. Ее никто не тревожил, ей никто не звонил, ее никто не ждал. Она никому не была нужна. А где-то сейчас звенела музыка, встречались влюбленные взгляды, у кого-то от счастья кружилась голова. Почему же ее так сурово обошла судьба, не дав этого обычного человеческого счастья? Почему ни разу в жизни никто ей не признавался в любви, не смотрел на нее восхищенным взглядом, не ждал ее звонков? Чем она хуже? Не такая красивая? Да, Ксения красавица. Но ведь и Лера не уродина. Ольга, кстати, тоже далеко не мисс мира. Только вот у нее эти любовные похождения не прекращаются. А Лера уже давно живет, как старая дева. Может быть, она выбирает не тех? Сначала Николай. Хорошо, здесь все честно. Она его не любила и получила по заслугам. А Глеб? Это тот человек, за которым она пошла бы, не раздумывая, на край света. Да чего там, она бы в пекло за ним пошла. Вместо него бы пошла. А ему это и не надо совсем. А может быть, дело не в мужчинах, а в ней самой. В ней? Наверное. Ольга раскованная, уверенная женщина. Пусть не красавица, но только попробуй ей об этом скажи. Она-то точно не станет сидеть и ждать, когда ей позвонит прекрасный Глеб или соизволит написать смс. Та сама кому угодно и что угодно напишет. Ее мало волнует, что там подумают, что скажут. Она точно трактор, прет к своей цели. И и добивается своего. Ксения та другая. Та не будет изводить кавалера звонками. Но тоже уверена в себе, спокойно, грациозно. У нее и мысли нет, что кому-то она может не понравиться. Ой, лучше и не вспоминать. Как это Ольга говорила, будто в долг живешь. Так и есть. Будь-то всем что-то должна. На работе должна все тянуть, дома должна всем угодить. Даже с Глебом должна все вытерпеть и сделать так, как ей велят. Почему? Но почему она не может жить так, как ей того хочется? Она же ни от кого не зависит, давно самостоятельная. Тогда почему? Откуда этот затравленный взгляд? Это вечная виноватость. Лера не могла больше лежать. Она подошла к зеркалу и приняла себя пристально разглядывать. Ну, правильно, у нее даже брови домиком, как будто она готова в любой момент расплакаться. Даже шея уже привыкла сгибаться. Вон и плечи какие-то скрюченные. Так и хочется монетку подать. Лера выпрямила спину, расправила плечи, потянула живот и высоко задрала подбородок. «Совсем другое дело. Вот так теперь она и будет ходить. Всегда. Она уже попробовала раз на работе, и у нее все получилось. Теперь, теперь она встретит молодого человека и...» Голова опять опустилась, плечи согнулись. Другого человека, не Глеба. «И зачем тогда все эти прямые спины?» Она пошла на кухню, выпила снотворного и все равно уснула почти под утро. Она все же решила, что прежней Леры уже не будет. Незачем такой невезучей неудачнице небо коптить. Пусть вместо нее будет уверенная в себе, другая Лера, и у нее снова все будет получаться». Каратов проводил Леру вернулся за столик. «Ну что, проводил свою подружку?» Лукаво улыбалась ему Ксения. «Ну и хорошо, а то я тут с вами сидела, как на педсовете». «Да уж не больно ты засиделась». Глеб взял ее рукой в свою и поднес к губам. Она тоже придвинулась к нему ближе. «Тебе не надоели эти скачки?» mm -hmm Мурлыкнула она и кивнула на танцпол. «Мне?» – удивился Глеб. «Да я еще и не скакал. Это ты тут у нас зажигала?» «Все, зажгла и больше не хочу. Устала. Поедем к тебе. Твоих же дома нет. Желание дамы – закон». Чуть слышно проговорил Глеб, не отрывая от Ксении глаз. «Давай побыстрее, пока не передумала». «Быстрее?» — хихикнула Ксения. «Что, даже и за ужин не рассчитаемся?» «Ну, не так молниеносно. Деньги все же придется отдать». Дома Ксения долго ходила по комнатам, трогала руками книги, фотографии, диски, даже в комнату конфиски зашла. «Как ты живешь?» — медленно проговорила она. «У тебя все такое дорогое, монументальное». «Ты кофе будешь?» – спросил из кухни Глеб. «Или тебе вина?» «Конечно, вина!» – фыркнула Ксения. «Такой вечер просто нельзя портить кофе!» Глеб подошел к ней с двумя фужерами. «Попробуй, тебе должно понравиться!» Она прикоснулась губами к фужеру, а потом протянула ему. «Дай мне свой, я буду пить из него!» «И узнаю твои мысли!» «Иди сюда!» – притянул ее к себе Глеб. «Я тебе сам все расскажу!» Утром он проснулся один. Ксения не стала себе изменять. Она всегда уходила неожиданно. Ушла и сейчас. Он потянулся, хотел еще поваляться, но передумал. Встал, побрел в кухню, сварил кофе и уставился в окно. Почему-то то воздушное настроение, которое было у него всегда, когда он встречался с Ксенией, сейчас исчезло. На душе было мутно, осадок какой-то. от чего это? Ах, да, вчерашний день. Глеб опять вспомнил сгорбленную спину Леры, когда она уходила. Ему даже показалось, что она плачет. Почему? Он ее чем-то обидел? Непонятно. Или он боялся признаться даже самому себе. Неужели он ей нравится? То есть Лера его полюбила? Да ну, такого просто не может быть. Они и виделись-то сколько там раз. В общем, всего ничего. когда бы она в него успела втрескаться? А почему тогда она так уходила? И эти ее смс -ки? Он дурак. Конечно, какой же он дурак? Он же этими сообщениями вселил ей надежду. Еще бы, он писал ей каждый день. Да еще и как. Солнышко, скучаю. Тьфу ты, идиот. И что она должна была подумать? Конечно, он эдакий скромник, влюбился в нее без памяти, а она... Она и ответила... И еще и встречу ему назначила в конной школе. Как же он раньше не насторожился? Откуда Ксения могла знать про школу? Она и про Анфиску-то никогда не спрашивала. Так только, раза два упоминала. А он-то... Понятное дело, Лера вон какая пришла, и накрасилась, и прическу новую сделала, и нарядилась, а он тут приперся с Ксенией. Черт, как же некрасиво получилось. Потом еще за столиком разнюнился, она сидела его успокаивала. Блин, а он успокоился и выпроводил ее домой. Нет, он не выпроводил, она сама ушла. Так это ж сколько она терпела, это ж надо было додуматься тащить ее с собой в ресторан. Идиот, даже в душе его не покидало это неприятное ощущение. Нет, так дальше нельзя, решительно заявил он сам себе и влез в джинсы. Лера проснулась от того, что в глаза невыносимо бил солнечный луч. Она и так вертелась, и эдак луч доставал ее везде. Надо было встать и задернуть штору. Но когда она встала, обратно ложиться уже расхотелось. Она посмотрела на часы и тихонько охнула. Ничего себе! Двенадцатый час! Вот это вздремнула. Из души она вышла посвежевшая и окончательно проснувшаяся. День начинался хорошо, но стоило вспомнить вчерашнее, как солнечный луч пристал радовать. «Все плохие, а я хорошая!» – буркнула она себе под нос и налила полную чашку кофе. Чашка попалась каратовская. Лера принципиально вылила весь кофе в раковину и налила себе в другую чашку. «Теперь со всеми так будет всегда», — мстительно заявила она черной лужице в раковине и пошла к зеркалу. В это время в дверь позвонили. «Вадька!» — радостно вскрикнула она и побежала открывать. На пороге стоял Каратов. «Лера, я...» «Что-то случилось?» — плеснулся страх в ее глазах. «Не знаю», — вздохнул он и смело шагнул в прихожую. «С детьми?» «Почему с детьми?» — не понял Глеб. «Я про себя». — Фу ты! — выдохнула Лера. — Что случилось? — А, Лера, давай ты мне чаю, кофе нальешь, а? А то во рту все пересохло. Лера подалась на кухню. Только что ведь помыла его кружку, убрала, чтобы никаких воспоминаний. А тут опять кофе. — Что произошло-то? Вы поссорились? Внимательно смотрела она ему глаза. — Пей! Она смотрела, а он глаза отводил. — Лера, я вот вчера подумал. «Нехорошо получилось. Мы там сидели, нам-то, конечно, хорошо было. А ты? Я подумал, если ты...» «Ну, вдруг...» «Я не поняла», — захлопала глазами Лера. «Так ты меня что, жалеешь, что ли?» «Ну да», — растерянно кивнул Каратов. «Я подумал, вдруг ты меня, я тебе нравлюсь. А я тебя еще и в ресторан с нами. Тебе же...» «Ты? Ты мне нравишься?» Чуть не задохнулась от возмущения Лера. «Да с чего ты взял-то?» «Я что, говорила тебе? Я признавалась тебе в чем-то? Ты чего придумал?» «А что, нет?» — совсем уже ничего не понимал Глеб. «Да с какой стати я стану в тебя влюбляться? Ты же, ты же бабник, ты же, на тебя же весь молодняк вешается. Я-то с чего вдруг на тебя кидаться стану?» «Ну уж!» — обиженно вытянулся Глеб. «Нормальный мужик». «То! Кто тебе сказал, что ты нормальный? Да ты вообще не в моем вкусе!» Мне нравятся такие, серьезные такие, а ты – ха, главное, он мне нравится. Ты что думаешь, если я из жалости писала тебе эти смс то так я уже и по уши в тебя втрескалась? Да мне на тебя, ты прости, конечно, для Ксении ты, может быть, еще и сойдешь. Но вот мне, для меня… Каратов уже пыхтел паровозом. Непонятно отчего его самые благие намерения были так освистаны. Да еще и выяснялось, что мужик он какой-то захудалый. Видишь ли, только для Ксении. «Зная, что, Лерочка, я, в общем-то, и не напрашиваясь на твою любовь», с явной обидой проговорил он, «я просто видел как ты вчера ревела, когда уходила к своей машине. Вот и подумал». — Да нет, ты не подумал. Ты себе наворотил не весь чего, — кипятилась Лера. — С чего ты взял, что я ревела из-за вас? Да мне как раз позвонил мой знакомый. Мы с ним поссорились. Вот и все. Он он приревновал меня. Ну, что я в ресторан пошла, а он меня дома ждал. — Ну что ты врешь? Какой нафиг знакомый? Да если бы не мы, ты бы весь вечер возле телевизора просидела. Знакомый у нее. — Ах, ты мне еще и не веришь? Вытаращилась на него Лера и решительно притащила телефон. — Ольга, дай телефон Михайлова. Я знаю, у тебя есть. — А я говорю, не спорь с начальством. Уволю нафиг. — Ага, запомнила. Нет, погоди, запишу. — Хорош, знакомый. Осторожно усмехнулся Каратов. Телефон через десятое колено узнает. — Не твое дело, — огрызнулась Лера. — Просто это он мне всегда звонит, а не я ему, как твоя Ксения. Лера быстро набрала номер, и в ухо полились гудки. Когда взяли трубку, она еще не знала, о чем будет говорить, но господин Михайлов тревожил ее меньше всего. «Господин Михайлов, это вам Валерия звонит!» тягуче проговорила она и включила громкую связь. ва «Валерия!» задохнулся от счастья Егор Романович. «Не зря мне с утра так светило солнце!» Лера показала Каратову язык, а тот, в свою очередь, скривился, изображая, как радуется собеседник Леры. вот хочу узнать как ваши дела вовсю окетничала лера с этого момента мои дела великолепны валерочка а мы мы могли бы с вами где нибудь увидеться михайлов будто знал что ему нужно говорить может быть какой нибудь ресторан ресторан это как то мелко для глупеньких девушек и хидно посмотрела лера на каратова тот опять скорчил рожицу если бы париж очень хорошо Тут же согласился Егор Романович. «Я сам очень люблю этот город. На следующей неделе вы сможете?» «Нет, лучше Америка. Да, я не была в Америке. Уже почти издевалась Лера. В Америку хочу». «В Америку сложнее. Но я договорюсь, нам сделают вызов. В общем, я еще подумаю, хорошо? Определюсь и вам позвоню». «Валерочка, я буду каждый час ждать вашего звонка. Каждую минуту». «Ну зачем уж так-то? Я лучше позвоню неожиданно!» Лера уже даже растрогала такая самодача. «До связи. И не ищите со мной встречи. Я позвоню сама». Она отключила телефон и с вызовом посмотрела на Каратова. «Ну круто!» – медленно захлопал ладоши Глеб. «А кто он такой?» «Да уж не наемный батрак, будь спокоен. И даже не владелец клиники». «Это я понял. Так, один знакомый. Миллионер». «Обалдеть! У нее знакомый миллионер, а я тут пришел ей слезы утирать. Дурак!» «Да, у меня миллионер, а ты дурак!» Беспечно мотала ножкой Лера. Каратов вдруг неожиданно разозлился. «Так чего ж ты тогда? Чего вчера ревела?» Набросился он на Леру. «Я тут испереживался весь, думал, обидел девчонку, а она...» Развела тут мужиков. То к ней один приперся, замучился его выгонять, то теперь другой нарисовался. Лера удивленно захлопала глазами. «А чего ты разошелся-то? Чего ты разорался тут? Пришел, главное, кофе еще требует, все кружки меня перепачкал, еще и орёт тут. Я чего-то твоих баб не считаю? А у меня и считать некого. У меня одна, да, любимая и ненаглядная. Вот. Вот и катись к своей ненаглядной. А я, а мы в Америку, а вы в захудалых столовых плешите А я А я, если хочешь знать, тоже. Если захочу, то Ксению. Я ее тоже в Америку отправлю. Ну и отправляй. И вообще. Я отправлю. Карата вскочил и полетел к двери. А то она не хочет в Париж. Америку ей подавай. А наш город, значит, ее уже не устраивает. Королевишна. Красавица. Да, и красавица. А у твоей Ксении, у Ксении, у нее ноги кривые. Вот. И, и зубы у нее ставные. И еще она вся крашеная. Каратов вытрачил глаза, грудь его вздымалась, а слова просто не находились. Ноги кривые, да? Зубы крашеные. А у твоего этого, богатого, он зато старый. Вот, у него вообще зубов нет. Да он моложе тебя, и у него все на месте, все зубы. Даже два коренных есть. И он, он не старый, всего на два года тебя старше. А ты, ты сам старик. Ах так? Каратов решительно распахнул дверь и гордо вышел в подъезд. «Вот больше! Чтобы больше! Все! Топай в свою Америку, эмигрантка!» Лера даже отвечать ничего не стала. Резко захлопнула дверь и проникла глазку. Каратов поморгал, потом повертел головой и быстро разбежал вниз по ступенькам. «Съел!» — усмехнулась Лера. «А то! Придумал! Нравится он мне, видишь ли! И вовсе ты мне не нравишься!» «Я тебя просто люблю». Лера еще не успела как следует прийти в себя, а телефон уже трезвонил. «Да». Нервно схватила трубку она. «Лера, ты мне лучше честно скажи, зачем тебе номер Михайлова?» взволнованно дышала в ухо Ольга. «Ой, Оль, мне сейчас совсем не до тебя», честно призналась Лера. «Я сейчас не могу говорить по телефону». «Хорошо, тогда я сейчас тебе забегу». «Нет, я... я ухожу вообще-то». «Никуда ты не уйдешь». Не уйдешь, пока не скажешь, на кой черт тебе сдался мой Михайлов. Ты решила воспользоваться его деньгами? Ты одумалась и бросила своего кавалера? Да никого я не бросала. Мы мы с ним поссорились. И вообще, печально вздохнула Лера, никакой он не мой кавалер. У него молодая красавица, он ее любит и... И понятное дело, ты решила перекинуться на Михайлова. Да что ты пристала с этим Михайловым? Ничего я не перекидывалась. просто попросила отвезти меня в... Куда там я просила? В Париж, вот. «В Париж?» — охнула Ольга. «Да, в Париж. Но потом передумала и отказалась. Слава Богу! хватило совести. И попросилась в Америку. Все, я погибаю. Реанимация. Она меня раздавила». Слабеющим голосом прошелестела Ольга, и вдруг взорвалась ядерным взрывом. «И это после всего того, что я для тебя сделала? И это после того, как я день и ночь живу тут с твоими работниками? Как я? Как мне даже не остается времени на обычный любовный роман, и после этого ты мне говоришь, что... Убийца! Ольга, да ладно тебе! Нифига не ладно! Говори, как зовут твоего этого!» бывшего возлюбленного с его юной красавицей. Адрес, полное имя и дата рождения. «Зачем это?» – удивилась Лера. «Он с нами не едет». «Едет. Как миленький едет. Только не с нами, а с вами. Я ему сейчас позвоню. Нет, я его сама найду, лично, и суну ему в нос мою раскрошенную личную жизнь. Он у меня. Он мне еще и алименты платить станет. Говори, кто он такой». фиг тебе «Даже не вздумай. Твоему Михайлову я сама позвоню. Извинюсь и скажу, что я вроде бы для тебя эту Америку выбивала. Нет уж, я ему сама позвоню. Сама. Позвоню и скажу, что ты, что у тебя поехала крыша, что ты временно загремела в нервное деление, что ты свихнулась, да всегда свихнутая была. А сейчас поздняя весна, май, вот у тебя и началось обострение. Ясно? Да говори ты ему, что хочешь». Сошла с ума, скакала по балкону, скинулась с обрыва. Делай ты, что хочешь. Вот и сделаю. А ты номерок Михайловский забудь. Ясно тебе? Не ори, не забывай. Я все же твое прямое начальство. Еще одна такая выходка, и и вся фирма перейдет ко мне по наследству. Все, приходи в себя. Уже остывала Ольга и сам в конце добавила, а своего любимого из списка не вычеркивай. Они очень часто возвращаются. И вот тогда, тогда они становятся абсолютно шелковыми. Пока. Лера с облегчением вздохнула и залпом выпила кофе. Ну и денек начался. Каратов пришел домой, завалился на диван и включил телевизор. программы не радовали. Он пересел к компьютеру. ну и там было невесело. Поднялся, взял телефон и стал звонить матери. «Мам, вы как там? Когда домой-то собираетесь?» «А чего так поздно? В кои-то веки у меня свободный день выдался. Хотел с Анфиской по городу помотаться, а вас нет. Приезжайте пораньше». «Хорошо». И снова мучился от безделья, пока не раздался звонок. «Алло, Глеб?» – послышался знакомый голос. «Ксюша, привет!» – обрадовался Каратов. «Это ты или опять в происке неприятеля?» «Это я». «Куда сегодня пойдем? У моей подруги день рождения. Пойдем вечером?» Каратов почесал переносицу. «Ксюш, тут такое дело! Я Анфиске пообещал с ней провести весь день. Она сейчас приедет и увидит, что я опять куда-то слинял. Обидится!» «Ну и что?» – фыркнула девушка. «Ты что, не имеешь права на личную жизнь?» «И потом, как я поняла, у нее есть вполне здоровая, сильная бабушка. Пусть нянчится!» «Она и так с ней целый день!» И ничего страшного. Я тоже тебя целыми днями не вижу. Ксюш, давай так. Сегодня мы никуда не поедем. Немножко поскучаем. А вот в понедельник в понедельник я твой. У нас сейчас работы поменьше будет. Так что я с ума сойду до понедельника. Раздраженно заявила Ксения и бросила трубку. Каратов посмотрел на экран телефона. Так и есть. Опять шифруется. Номер не определился. Блин. Даже прощение попросить не получится. Кругом одна невезуха. Все в воскресенье Глеб мучился от угрызений совести. Это ж надо было за два коротких дня так себе испортить настроение. Зато в понедельник он прибежал на работу одним из первых. «Ну, как у нас дела?» Весело спросил у Сутулова, который тоже не любил опаздывать. «Как выходные?» «Серенько так», — поморщился Федор. «Ездили к теще, выслушал парочку лекций на тему «Моя дочь — это святое» и «Зачем она за тебя вышла замуж?» «Потом по магазинам шарахались». «В общем, обычной семейной радости». «А ты как?» «И у меня серенько», — подмигнул другу Каратов. «Перессорился со всеми, с кем можно. С дочерью ездили по городу, потом выслушал мамину лекцию «Ребенок — это святое» и «Когда ты, наконец, женишься». Обычные прелести холостяцкой жизни. Что у нас в клинике? Без потрясений. Все в обычном режиме. Хоть это и радует. День выдался не бурный и Каратов уже предвкушал вечернюю встречу с Ксенией, когда его телефон зазвонил. «Да?» «Глеб, выходи!» Раздался в трубке голос любимой. До конца рабочего дня еще оставалось часа три, и Глеб удивленно хмыкнул. Однако спорить не стал. Закрыл двери и выбежал на улицу. На служебной стоянке машины Ксении не было. Зато сама она стояла рядом с черным лаковым мотоциклом, была прекрасна в обтягивающем костюме, волосы развивал ветер, а шлем она держала в руках. — Вот она, современная амазонка! — с восхищением воскликнул Каратов. — Ну ты даешь! Ты еще и на мотоцикле разъезжаешь! — Убила! Повержен! — Да, — поморщилась Ксения, — только байк купила, представляешь, сколько его у отца выпрашивала! «Блин, купила. Только села, а тут под колеса какая-то шушера кинулась. Зараза! Крыло помялось. Ну, блин, убила бы». «Какая шушера?» — не понял Каратов. «Да малышня какая-то. Со школы девчонка какая-то неслась. Ну и шары задрала. Нифига не смотрит. И прямо под...» «Как это?» — таращился на Ксению Каратов. «Ты сбила человека?» «Да нифига не сбила, говорю же тебе!» — нервничала Ксения. «Проезжала мимо ладьи, ну той, что рядом с твоим домом. А тут эта дура бежит. Ну и?» «Да ничего мне не будет. Папаня позвонит, денег дадим». «А а что с девочкой?» «Да фиг ее знает. Ничего страшного!» — отмахнулась Ксения. «Только башкой треснула здорово, да куртку замарала. Так потому, что она в белую вырядилась. Вот и... в какую «Сколько лет девочке?» – побелел Глеб. «Я что, спрашивала ее, что ли?» «Так вроде лет пять, десять». «Где? Где она?» – страшным шепотом прошипел Каратов. «Увезли. Глеб, да не парься ты. Девчонка живая, денег дадим и...» «Я знаю, что ничего тебе не будет», – рявкнул Глеб и лихорадочно стал искать телефон в кармане халата. Телефон не находился. «Да твою-то там — ругнулся Глеб и понесся обратно к себе в кабинет. Ксения, ничего не понимая, бежала следом. «Глеб! Глеб! Но ну я тебе серьезно говорю! Я ничего там не нарушала! У нас и свидетели есть! Будут! Чего ты так сдернулся? Блин, Глеб!» Он влетел в кабинет, схватился, стало телефон, и пальцы лихорадочно забегали по кнопкам. Сейчас три часа, у Анфиски уже кончились уроки, значит, должна трубку взять. Телефон на чего-то бормотал, чтобы анет недоступен. «Черт!» — скрипел зубами Каратов и снова набирал номер. «Глеб, ну я не понимаю!» — встала в позу Ксения. «Ты-то чего взвился? Я уже позвонила папе. Он сказал, чтобы не волновалась, что...» «Уйди отсюда!» — заорал Каратов. «Да что случилось?» — топнула ножкой девушка и крикнула в коридор. «Федя! Федь!» В дверях появился Сутулов. «Ксюшка, негодница!» — пожурил он сестрицу. «Я тебе говорил, что нельзя у нас по кабинетам шарахаться». «Глеб, что с тобой?» «Выйдите отсюда!» — проревел Глеб. «А что, собственно?» «Он на меня кричит! Федя!» — захныкала Ксения, и ее слова потонули в каратовском крике. «Убери ее!» — я сказал. Он дозвонился только до матери. Анфиска так трубку не взяла. «Мам, где Анфиса?» Постарался спокойно спросить Глеб, но у него-то получилось плохо. «Глеб!» Послышала с тревогой в голосе матери. «Я уже сама нервничаю. Сколько времени, а ее еще нет. Вадику звонила, он дома. Хорошо, мама. Как только она появится, сразу мне позвони. Глеб, сынок, что случилось? Ты что-то знаешь, да?» — схлипнула Татьяна Николаевна. — Ничего, мама. — Ничего не случилось. Я просто купил ей учебник. Не знаю только, какой. Какой учебник, Глеб, у год заканчивается послезавтра. Что случилось? — Мам, я же говорю. — Ничего. Я позже позвоню. У меня тут... У меня больной. «Больше с матерью говорить не было сил. Надо было что-то делать. Куда-то бежать. Только куда?» «Отвезли в больницу». Вспомнил он. «В какую? Где это?» Водила хреново «Ксения». Но Ксении уже не было. «Федор!» — высунулся он в коридор. «Сутулов, черт возьми!» Глебу встревожно побежала Милочка. «Глеб, Антонович!» «А Федора Федоровича нет. Они уехали. С девушкой». «Да твою-то мать!» Он закрыл кабинет, вылетел из клиники, побежал к стоянке. Дорога ему преградила, знакомая машина. «Глеб!» — вылетел из нее Лера. «Глеб, это не она!» «То!» — ничего не понимал Каратов. «Успокойся!» Лера сама тяжело дышала. «Успокойся!» «Это не Анфиса. Ее белая курточка. Она осталась у нас на даче. Там другая девочка!» Каратова вдруг сразу отпустила. Стало легче дышать, голова начала хоть немного соображать, и сразу захотелось сесть. Он сел, прямо на бордюр в своем белом свеженьком халате. «Откуда ты узнала?» — еле слышно спросил он. «Мне еще час назад звонила Татьяна Николаевна, спрашивала про Анфису, опустилась рядом с ним Лера. Я у Вадика спросила, он сказал?» что она вроде бы пошла домой а потом татьяна николаевна снова позвонила спрашивала я приехала домой а соседки говорят девочку возле лаи сбили дескать похожа на подружку вадика я тогда сразу по больнице начала звонить нашла в краевой она лежит ира спирионова девять лет а куртка Мне Вадик сразу сказал, что куртку они на даче забыли. Она теперь в розовый ходит. А когда мне Татьяна Николаевна позвонила и рассказала, что с тобой что-то не так, я поняла, что ты про девочку знаешь. Ну и вот, приехала. Чуть улыбнулся и Глеб. Ну да, испуганно хлопала глазами Лера. Это не она. Я б тебе позвонила, но ты ты бы трубку не взял. А где, где носится этот бесстыжий ребенок? Спросил у леры Каратов. Почему она не берет трубку? «Ну, заигралась с кем-то, может быть», – пожала плечами Лера, потом пригляделась к Каратову и поднялась. «Поедем в Краевую, ты же врач, сам девочку посмотришь». Да, она как знала. Он был рад, но окончательно поверить ей не мог. Если бы Анфиска взяла трубку, если бы он услышал ее голос, он бы поверил. А так, садись, уже сидела за рулем Лера, и отряхни халат. Возле больницы они были уже через десять минут. «Я с тобой», – заторопила за Каратовым Лера, когда тот выскочил из салона. «Нет, я пройду, а с тобой не получится. Жди меня здесь». И она ждала. Несколько раз набирала номер сына. Анфиса Вадику не звонила. Звонить Татьяне Николаевне она боялась. Знала, как только Анфиса появится дома, та позвонит сама. Лера знала точно, что в больнице другая девочка, но беспокойственно расстала. Куда она могла уйти? Они все время ходят вместе с Вадиком». Уроки закончились, Анфиса никогда не отличалась бесшабашностью. Она всегда звонила домой, и телефон у нее был при себе, заряжен и оплачен. Так что же случилось? Лера понимала, Каратов не сможет успокоиться, пока Анфиса не найдется. Да и сама Лера не находила себе места. И в который раз трезвонила сыну. «Вадик, а у ваших девочек никакого дня рождения не намечалось? А репетиции? Может быть, какие-нибудь праздники на носу? Нет? Да что ж такое?» Каратов появился минут через сорок, хмурый, сосунувшимся лицом. «Серьезное сотрясение у девочки», — пояснил он Лере. «Еще повезло, что она ее сбила перед пешеходным переходом. Скорость была небольшая, а так бы девчонка не выжила». «То она?» — уставилась на Глеба Лера. «Ты сказал, что она ее сбила». «Ну, говорят девочку, сбила мотоциклистка. Только номера никто не запомнил». «И что? Она сбила и уехала?» Ужаснулась Лера, и даже в больницу не позвонила. «Я не знаю», — скрипнул зубами Каратов, «но ее должны найти. Я так думаю». Лера медленно поворачивала из больничного двора на главную дорогу. Куда ехать дальше, она не знала. И вдруг ее осенило. «Глеб!» — сверкнула она глазами. «Поедем в школу?» «Ты думаешь, в школе?» — понял ее с полуслова Каратов. «Кто знает!» — неопределенно пожала плечами Лера и уверенно подала газу. в школе первая смена закончила заниматься уже давно но была еще и вторая смена поэтому шум и гам здесь стоял до вечера затихая только на время уроков сейчас видимо была перемена потому что детки носились как угорелые каратов слеры подошел охранник куда вы мы во второй а проговорил каратов нам надо «Уроки уже закончились», — неуверенно пробасил охранник. «Ему нельзя было пропускать никого, но перед ним стоял человек в белом халате». «А что, у нас с кем-то плохо?» «Очень, очень плохо», — торопливо закивала Лера. «И, простите, нас вызывала Арина Венедиктовна». Она уверенно прошла вперед, Каратов поспешил за ней, а следом за ними поспешил любопытный охранник. Вообще-то ему нельзя было оставлять пост, но так все же хотелось узнать, кому врач. Класс, где занимались их дети, был закрыт. Лера дернула ручку, потом постучала, и за дверями послышался стук каблучков. «Ой, здравствуйте, это вы?» – расцвела Арина Венедиктовна. «Валерия Игоревна, а у меня к Вадику никаких претензий нет, у него все пятерки. А вот с вашей Анфисой, Глеб Антонович, мы решили провести небольшую переэкзаменовку, чтобы исправить две тройки». «Да, Глеб Антонович, тройки, и это у Анфисы, которая всегда шла на отлично. Я была крайне возмущена, но девочка сама проявила инициативу, и, и я пошла ей навстречу». «Где она?» – вдруг осипшим голосом спросил отец. «Да вот же! Анфиса, выйди к папе!» «Не надо, я только сам загляну в класс, и все». И Каратов беззастенчиво отодвинул учительницу. «И заглянув в класс». Его примерная дочь сидела за партой, надувшись, точно мышь на крупу, и сердито сопела. «Па! ну я же их исправлю, эти тройки! Они у меня потому, что еще с прошлой четверти висят!» «Ужасная лентяйная, врунливая, ладырястая девочка!» — счастливо проговорил отец, стараясь улыбаться не так широко и счастливо. «Придешь домой, я буду пороть тебя ремнем!» — Позвольте, — спицей выпрямилась Арина Венедиктовна, — но это неприемлемый метод воспитания. Можно же, я не знаю, провести воспитательную беседу или... — Нет, нет, нет, — замотал головой Каратов, — ремень, только ремень, и не надо нарушать традиции. Лера отодвинула учительницу и обратилась к девочке. — Анфиса, ну почему ты Вадику ничего не сказала? Анфиска насупилась. — Ага, он весь такой отличник, а я троечница. «Ну да, конечно», — растерянно заморгала Лера. «Ты не беспокойся. Я ему ничего говорить не буду. Я скажу, что ты задержалась на макраме. Лучше, что я с Юлькой дралась. Она такая вредина стала». «Конечно, лучше с Юлькой», — кивнула Лера и повернулась к Каратову. «Пойдем, подождем Анфису внизу. Не будем мешать». «Ну да, не будем», — согласился Каратов и взял Леру под руку. «Пойдем». Они уже шли по коридору? А учительница все еще смотрела удивленным взглядом на эту пару. «Надо же! А с виду такие разные!» — фыркнула она и поджала губы. «Нет, она ему ну совсем не пара». «Так я не понял», — догнал Каратова и Леру уже на выходе охранник. «А кому плохо-то?» «Мужик, я не знаю, кому плохо», — откровенно признался Каратов. «Но если бы ты знал, как мне сейчас хорошо...» «Не понял. Чего непонятного?» — дергнула плечиком Лера. «У всех все в порядке. Вызов оказался ложным. Кому же от этого будет плохо? А вы вы медсестра? Бери выше, мужик!» — усмехнулся Каратов. «Она санитарка!» Они сели в машину Леры, и Каратов откинулся на спинку кресла. Потом вдруг резко сел. «А как ты догадалась, что Анфиска здесь?» Я просто подумала, когда спрашивала у Вадика, он мне сказал, что из школы пришел один. Глеб смотрел на нее так, будто впервые увидел. А ведь они с Анфисой. Знаешь, Лер, а я сам могу отвезти тебя в Париж, вдруг ляпнул Глеб. Лера споткнулась на полусловие, а потом сделала вид, что ничего сказано не было. А тут Вадик сказал, что он пришел один. И даже в Америку. Вот я и подумала. Мы уже обзвонили всех, а... ну лучше бы куда-нибудь на море, а? А в школе ни у кого не спросили. Недельки на две. А ведь в школе кто-то мог слышать? Может, она просто заигралась с ребятами? С ребятами. То есть ты согласна?» Поднял бровь Каратов. «Я тебе объясняла мою логику. Серьезно посмотрела ему глаза Лера. А остального я не слышала. Ты просто не хотела меня слышать». Ты меня тоже. И позвони Татьяне Николаевне. Она, наверное, себе места не находит. Он достал телефон, стал успокаивать мать, а из школьной двери к ним уже бежала Анфиса. Вот теперь все, радостно сообщила девчонка. Теперь у меня тоже одни пятерки. Значит, поехали домой, кивнула Лера. Только сначала завезите меня на работу, попросил Глеб, а то получу начальство нагоняй. Пап, «У тебя же нет начальства!» — фыркнула Анфиска. «Но это еще не значит, дочь моя, что можно просто так исчезнуть и никого не предупредить!» — серьезно посмотрел на нее отец. «Да и к тому же и телефон отключить!» «Па, ну я же на занятии была!» «Какой телефон?» — заныла Анфиска. «Ну, прости, па!» «Конечно же, он тебя простит!» — улыбнулась ей Лера. «Только твоего папы сегодня из-за тебя прибавила седины!» «Серьезно, что ли?» – испугался Каратов и сунулся лицом в зеркальце заднего вида. «Ну ты скажешь, что же!» Лера с Анфиской переглянулись и фыркнули. «И ничего веселого не вижу», – смутился Каратов. «Просто надо следить за словами-то, а то в следующий раз скажете, что я облысел. И что? Я же из машины не выйду». Лера высадила Глеба возле клиники, а сама повезла Анфиску домой.